Глава четвертая. Новое открытие. Выполнив все запланированное, наведался в Гномбанк. Параллельно связался с Саргоном, попросив его по своим каналам выяснить реквизиты того, кто на старте пополнил баланс моего персонажа. Как и предполагалось, связи во всех мирах творят чудеса. Уже через 10 минут в ходах я стал обладателем желаемой информации. Первым делом рассчитался по всем долгам с Биллом, отправив ему обратно две с половиной тысячи золотых. Надеюсь, проценты его удовлетворят. Минут пять решал, что написать в приложении к переводу. От идеи связаться через него с Катей отказался. Сознательно или нет, она все же меня подставила. Хотя, кто знает, что было бы без ее участия. Но простить ее не получалось. Теперь наши дороги однозначно разошлись. Моё послание вышло чётко и информативно. Возвращаю долг. Контракт расторгнут. Дэн. Теперь знаешь, что скорее всего никогда не вернусь. Я решил помочь семье. На этот раз отправил маме нестандартное сообщение. Сделай операцию. Купи большой дом. Люблю. Вписавшись чётко в допустимые 40 символов. «Суммой перевода послужила изъятая из замковой казны одна тысяча золотых. Сто миллионов кредитов с лихвой хватит им на все, включая безбедную жизнь без необходимости тратить время на работу. Будем считать, что за них отработаю я, а они за меня поживут». «Жаль, нельзя с ними связаться, поговорить, объяснить случившееся. Вернее, такая возможность имелась, но в рамках континента». Если бы мама жила в Штатах, я мог бы занимала и, конечно же, деньги, но всё же получить пятиминутный аудиоразговор. Как много можно было сказать за это время. Ну вы, она в российской коалиции. В таких невесёлых думах я вышел на улицу, и ноги сами понесли меня в сторону ближайшего дома удовольствий. Мое появление на улице еще издали вызвало фурор у его работниц. Девушки и вполне зрелые женщины, самых различных наций оттенков кожи и волос, едва ли не вываливались из окон, стараясь продемонстрировать свои прелести. И я вдруг остановился. Как-то даже противно стало. Нет, их я ни в чем не винил. НПС не выбирали себе род деятельности. Раздражение вызвал собственный порыв. Вид где-то в замке есть милая покладистая Милта с милокраснеющими щёчками, а я припёрся сюда. И пусть между нами ещё ничего не было, но ощущение такое, будто нас что-то связывает. А если переступлю порог этого заведения, всё равно что женю изменю. Не уверен, что после этого смогу смотреть девушке в глаза. Перенёсся обратно в замок. Мне мелькнула мысль разыскать девушку, но тут же навалилось нездоровое смущение, словно я безусый малец, которому впервые в жизни выпал шанс пригласить на свидание понравившуюся девочку. И нет, я не испугался. Я буквально утонул в лавине, казалось бы, забытых чувств и эмоций. Словно гурман стоял возле телепортёра и смаковал это ощущение. В реале оно давно превратилось в рудимент, стало ненужным, ведущим к потере времени на всякую глупость. Но сейчас мне будто опять едва исполнилось 14. Ну а что? Я в новом мире, считай, начинаю жизнь заново. Так почему бы и не испытать при этом полную гамму эмоций? И пусть они адресованы к ИИ, чем я сам сейчас от неё отличаюсь? Она искусственный интеллект, а я оцифрованный тот же самый набор нулей и единиц, только иного происхождения, так что не стоит всё опошливать и сразу переводить в горизонтальную плоскость. Вспомню юность, поухаживаю за девушкой. На этой оптимистичной мысли отписался Вольтеру. Мне нужен адрес Милты, которая прислуживает в моих апартаментах. Как выяснилось, так как и вся прислуга проживала в замке, но в данный момент отсутствовала, взяв отгул, чтобы присмотреть за братом. Тот с пожилым дедом жил в Красных сопках, небольшом поселении в окрестностях Логранда. Открыл карту. Прямого телепорта в эту локацию из замка не имелось. Я выбрал ближайшую точку и оттуда направился в гости. Хотелось увидеться с девушкой, узнать, как она жила до того, как оказалась в замке, познакомиться с её родными. И да, она НПС, но ведь у неё в памяти заложена история прошлого. А сейчас я топал по пылящей грунтовой дороге по направлению к ней. Хотя нет, в русс сам себе, ведь всё это не более чем предлоги. А если быть честным, то оставшаяся мне в наследство изреала червоточина не давала покоя. Я просто напросто хотел убедиться, что Милта там с братом, а не с любовником. Не то чтобы ей подобное запрещено, она пока что свободная девушка, но если у неё кто-то есть, то и отношения наши строиться будут иначе, если вообще будут. Кажется, меня потянуло на моногамию. Захотелось любви и верности, того, в чём я разуверился в своей прошлой жизни. Так, копаясь в самом себе, я миновал луга с мирно пасущимися на них сорокауровневыми неагрессивными коровками, небольшой пролесок и вышел на участок, сразу пояснивший, почему именно так назывался населенный пункт. То там, то сям виднелись, словно обгрызенные по бокам холмы с оголенными участками оранжево-красной глины. Вскоре я уже входил в селение. И вправду небольшое, всего одна улица дворов на двадцать. Домики не особо крепкие, некоторые вовсе покосившиеся, но дворы ухожены, изгороди высокие и на удивление мощные. За ними аккуратные грядокки, цветники. Здравствуйте, не подскажете, где Милта живёт? крикнул я, заметив за одной из аград копающуюся в земле старушку. Так как-то странно на меня посмотрела, осценила себя свитым кругом, как делал приезд в Валенсии, и что-то бубне унеслось прочь. Но с виду и не скажешь, что на такую прыть способна. Прошёл ещё пару домов, заприметив в очередном дворе полугавенького вида мужичка, обратился к нему с тем же вопросом. Реакция местных жителей поразила. Мужик осянять себя ничем не стал, окинул меня с ног до головы хмурым взглядом, сплюнул себе под ноги и ни слова не сказав, ушёл за сарай. Всё странней и страннее. Я брёл мимо словно специально опустевших, хотя явно обжитых дворов, так и добрался до центра с располагавшимся там магазинчиком и небольшой таверной. В животе предательски заурчало, напоминая, что пора бы и поесть. Но сперва я заглянул в магазин, искренне рассчитывая на болтливость малоросликов. За прилавком никого видно не было. Подошел поближе и заметил дремавшего в уголке темноволосого гнома. «Хм!» — привлек его внимание я. «Ух, простите!» — вмиг стрепенулся продавец. «Ты чего желаете?» Растерянно окинул взглядом ассортимент. Ничего интересного на первый взгляд здесь не было, но если хочу получить ответ на свой вопрос, придётся что-нибудь купить. Иначе боюсь, что разговор не сложится. Гномы столь болтливы, столь и корыстны. А что у вас есть интересного, уважаемый? поинтересовался я. Интересного? повторил малорослик и запустив в густую бороду лопатообразную пятерню почесал подбородок Есть как не быть, но хватит ли у тебя денег? Предложи что-то, и мы узнаем, усмехнулся я в ответ на попытку набить цену товаром. Гном окинул меня внимательным взглядом. А ты не как местный владетель Хм, Борис знать признал, но пиетето никакого не испытывает, тыкает как ни в чём не бывало. И что такую высокую шишку в нашей совке привело? Работница моя пропала, вот разыскать решил. Немного исказилось стенае положение дел я. Что с ней станет? фыркнул гном, явно поняв, о ком идёт речь. Видимо, не так много здесь женщин работают в замке. Так, покупать что будешь? Ты предложение ещё не озвучил. Ну, для тебя есть два особо ценных товара: свиток обращения и эликсир блокировки обращения. Что ещё за обращения такие? Видимо, мой мысленный вопрос более чем красноречиво читался на лице, потому что гном пояснил. Вещи это зело полезные и редкие, но того и дорогие. Я сунулся на инфопортал в попытке найти там этот магазин, и его не было. Поискал названный Свиток и Эликсир. Информация о них тоже отсутствовала. "Дай взглянуть", попросил я. Он вышел в подсобку, а через минуту вернулся в одной руке бережно неся свиток, а в другой сжимая бутылёк с густой даже на вид перламутровой жидкостью. Я сосредоточил зрение на предметах. Свиток обращения позволяет изучить навык обращения. Уникальный предмет. Активация навыка позволяет на 24 часа превратиться в любое существующее в Энгории существо. Интервал до повторного использования свитка 24 часа, нет зависимости от лунного цикла. То есть игрок может превратиться в дракона, например. Круто. Можно изучить все локации материка, хотя Почему, Матеリカ, нужно ведь и на ту сторону перебраться и там позвонить маме. Глянул на цену и тихо офигел. 800 золотых. Крутой скилл, но цена очень уж кусачая. В переводе на реал 80 миллионов кредитов. А руки чешутся им воспользоваться, ещё больше разтранжирить в замковую казну. Эликсир блокировки обращения позволяет предотвратить обращения для созданий зависящих от лунного цикла. Время действия семь суток, интервал до повторного использования лунный месяц. «Это что, для оборотней?» – ляпнул первое, что пришло в голову. Гном кивнул, и я растерянно похлопал глазами и влез обратно на инфопортал. Такой раз сы не было. Хотя чему удивляться? Фениксов там тоже не водилось, но я есть. Сына вопроса тоже немалое, учитывая одноразовое действие. 10 золотых. Чем оборотень отличается от человека? Человека местного или пришлого из вотчины и жить с ними. Называй пришлых игроками, чтобы не путаться. И да, меня интересуют именно они. Усиление всех параметров втрое и оборот без привязки к единолунию, а по желанию игрока. Хм, вкусная штука. Не эликсир, а сам шанс стать оборотнем. Это 100 крат круче любых достижений. Надо бы с ребятами перетереть. Может, как-то удастся использовать это себе на пользу. Не зря же игра преподнесла мне эту информацию. А укус оборотня превращает в оборотня. Задумчиво поинтересовался я. Только впервые оборот, покосившись на дверь, тихо произнёс гном: "Если сумеешь сдержаться и не закрыть человека, то передаст часть своего проклятия, а может и полностью излечится. Так что шёл бы ты отсюда, пока не поздно". Гном взглянул в окно. "И чурок близок ока за ним и ночь, заверил от того -вот выйдет на охоту". Ага, если это будет первый оборот, то его можно предотвратить, и тогда у нас появится шанс решить, надо ли нам такое счастье, или лучше на период следующего слияния Лун заточить будущего оборотня в самые глубокие козематы и переждать. Цена вопроса немала, но и перспективы интересны. Не зря, ой, не зря ноги принесли меня в эту богом забытую локацию именно сейчас. Я посмотрел на часы. Уже пятнадцать минут пятого. Осталось меньше трех часов до завершения торгов и сбора клана на прокачку достижений. Кто собирается совершить первый оборот? Информация о деньги. Хочешь узнать ответ? Купи товар. Ну вот, это уже вполне ожидаемо. И судя по всему, я точно знаю, что именно придется приобрести. Эликсир блокировки обращения. Выдохнул я, прощаясь с суммой, на которую можно было приобрести ещё один походный лагерь. Держи, и да пребудут с тобой боги. Бутылёк с перламутровой жидкостью перекатился ко мне в руку, а оттуда сразу в инвентарь. Это точно не нужно. Гном махнул перед моим носом свиткам. Блин, уникальный предмет. Если не возьму, возможно, буду жалеть об этом до окончания игры в войны или что тут у нас творится на самом деле. Не суть. "Давай", вздохнул я. "Информация о том, где искать обратно, которого ждёт первый оборот". Гном расплылся в довольной ухмылке, свиток перешёл ко мне. «Выйди, шина, право вертай. Там третий дом по левую руку. Девчонка там. Поспешай, а мне закрываться пора. Вечер близко. Надо успеть убраться подальше отсюда». Уже едва слышно бурчал гном, но главное я узнал и теперь несся к цели. Первый двор, второй, третий. Я притормозил, подошел к воротам, невысоким в отличие от других дворов. Ну да, именно соседям прятаться в Единолунье приходится от жителей этого дома, а не наоборот. В отдалении виднелась мощная фигура оголённого по пояс сверху парня. Это-ка картинка для похотливых дамочек в женских соплетачевых романчиках, что тайком на досуге почитывала моя мама. Такие образцы мужественности, кажется, назывались альфа-самцами. «Да, так он и выглядел. Чернявые, черты лица, словно с обложки. На вид лет двадцать пять. Высокий, крепкий, с в меру развитой мускулатурой, гибкий и какой-то даже грациозный. Каждое текучее движение словно танец, и при этом мужик буквально излучал силу. Наверняка тоже оборотень. «Девчонка там!» Вспомнились слова торговца. «Кто она этому бруталу? Сестра? Любовница? Жена?» «Ладно, надо как-то заканчивать тут и искать Милту, ведь изначально я ради нее тут очутился». И тут дверь, ведущая в дом, едва слышно скрипнула, и на пороге показалась «Легкая на помине Милта». Внутри что-то ёкнуло при появлении девушки. Что она тут делает? Неужели пала жертвой мужских чар этого красавца? А я-то наивно полагал, что между нами что-то возможно. Вы с этим самцом мне не тягаться. Ты поела? вполне буднично обратился к моей зеленоглазкой мужик. Кусок в горло не лезет, всхлипнула девушка. Надо, припечатал он. Иначе совсем тяжело будет. Я еще не забыл, каково это в первый раз. А может, написать господину, вдруг одолжить недостающие деньги? И чем ты с ним расплачиваться будешь?» Рыкнул Брутал. «Так, она, видимо, и есть та оборотница. И пыталась на что-то скопить, не на этот ли бутылек. И я усилием мысли достал из рюкзака эликсир. Милта!» позвал я, и девушка при звуке моего голоса отчетливо вздрогнула и вмиг скрылась в доме. "Чего тебе здесь, гостям не рады", рявкнула, вернувшись ко мне, брутал. "Вот и что ему говорить? Кто ты ей? Как можно спокойнее уточняю". "Брат", рыкнул собеседник. У меня аж от души отлегло, хотя небольшая заноза осталась. Милта всем навешала лапшу о том, что уехала к заболевшему младшему брату. Больным он не выглядел, младшим, собственно, тоже, или там есть ещё кто-то. Олтер говорил, что у девушки есть брат и дед, живущие в этом поселении. Что-то не сходится. Одно точно сбежала она из-за предстоящего первого обращения. Твоей сестре нужно это. Я поднял руку, демонстрируя флакон с эликсиром. Взгляд парня смягчился, и он кивнул, приглашая войти. Полчаса мы вели переговоры. Было видно, что он желал помочь сестре, и потому тянул время. «Вот только что-то мне подсказывает, помощь будет заключаться не в употреблении оттягивающего неизбежная элика, а в жертвоприношении одного недальновидного владителя». «Дай ей это, и я постараюсь за этот месяц придумать, как помочь Милте», в очередной раз произнес я. «Я согласна», послышался из-за спины голос незаметно подкравшейся девушки. «Я верю ему, Дин». Брутал скривился словно от зубной боли. Зачем тебе это? Он не мигая смотрел мне в глаза. Если скажу, что мне нравится твоя сестра, ты поверишь? Нет. А зря, это правда, пробормотал я. Может, и так, но не вся правда. Упёрся один. Хорошо, скажу больше. Мне нужно время, чтобы обсудить этот вопрос с товарищами и придумать, как это организовать. Что именно? На этот раз поторопил брутал. Нас интересует возможность стать оборотнями. Вы готовы принять её проклятие? Невидящий уставился на меня собеседник. Ещё не точно, но скорее всего да. Это Я кивнул на зажатый в ладони бутылёк с перламутровой жидкостью. Это даст время всё обдумать. Я согласен. Наконец-то сдался парень. Вам проще, а нам долго приходится привыкать к боли. Я ей такого не желаю. Сам Киретко выдерживают подобное испытание. Милтов Мик оказалась рядом и выхватив заветный бутылёк, залпом его осушила. Мы надеялись, что ей удастся избежать оборота до появления пришлых, но зелье слишком дорогое. Явно не, хотя признался Дин. Теперь тебе стоит убраться отсюда. Дни становятся короче, а влияние лун сильнее. В его голосе послышались рычащие нотки. Парень явно был недалеко от оборота. Милт, это никак не угрожает, уточнил я. Нет, Орявкнул парень, и я, заметив, как потекли искажаясь черты его лица, не стал гневить судьбу, активируя телепорт в замок. До окончания торгов ещё почти 2 часа. Ребята, с пятый поднимать их кощунство. Взломал печать купленного в Красных сопках свитка, вызвал интерфейс настроек персонажа, взглянул на полученный скилл. Си, час он был неактивен и отчитывал таймером время словно после использования. Через 24 часа у меня появится возможность испытать его в действии. Любопытно, за что я отвалил столько бабла. Надеюсь, на сегодня открытие больше никаких на меня не свалится. Итак, впереди куча дел. Судя по командам в клан-чате, офицеры уже начинают сбор своих подчинённых. Замигала вкладка группового чата. «Арчи, ты где?» – вопрошал Стив. «В замке. Собираюсь в таверну». «Ай да, к нам. Помнишь кабачок у ветерана?» «Окей, иду. Мне, в принципе, было без разницы, куда именно идти. Главное, чтобы там сносно кормили». Зал таверны вновь встретил меня оживленным гулом голосов. Стив высунулся из-за углового столика и помахал, привлекая внимание. Пройдя к товарищам, я быстро сделал заказ. Что успел навытворять, поинтересовался Стив. Блин, он прямо как Солич начинает видеть меня насквозь. Или это из оперы «На варе и шапка горит»? Пришлось покаяться в растратах. Это откровение ни у Берта, ни у Элен со Стивом особых эмоций не вызвало. Посмотрим, как на эту новость отреагирует наш экономист.